Б. Второе отношение мысли к объективности. 1. Эмпиризм. Параграф 37. Потребность в конкретном содержании в противовес абстрактным теориям рассудка, которые своими собственными силами не в состоянии переходить от своих всеобщностей к обособлению и определению. и потребность в прочной опоре, которая исключала бы возможность всё доказать в области и по методу конечных определений, привели к эмпиризму, который вместо того, чтобы искать истины в самих мыслях, хочет черпать его из опыта, внешние и внутренние данного прибавления. Эмпиризм обязан своим происхождением указанные ранее потребности в конкретном содержании прочная опора. Потребности, которые не может удовлетворить абстрактная рассудочная метафизика. Что касается конкретности содержания, то здесь имеет главным образом значение, чтобы предметы сознания были познаны как определённые внутри себя и как единство различных определений. Но это, как мы видели, отнюдь не имеет места в метафизике рассудка благодаря ее принципу. Чисто рассудочное мышление ограничивается формой абстрактного всеобщего и не в состоянии перейти к обособлению этого всеобщего. Так, например, прежняя метафизика ставила себе цель и узнать посредством мышления, что именно составляет сущность или основное определение души, и ее вывод гласил, что душа проста. Эта приписывавшаяся душе простота понималась здесь в смысле абстрактной простоты, исключающей различия, которое, как сложность, признается основным определением тела и затем материи вообще. Но абстрактная простота есть очень скудное определение, которым отнюдь нельзя обнять богатство души и духа. Так как таким образом абстрактное метафизическое мышление оказалось неудовлетворительным, то увидели себя вынужденными искать спасение в эмпирической психологии. Точно так же обстоит дело и с рациональной физикой. Если, например, говорилось, что пространство бесконечно, что природа не делает скачков и так далее, То это совершенно неудовлетворительно в сравнении с многообразием и жизнью природы. Параграф 38. Эмпиризм имеет с одной стороны общий источник с самой метафизикой, для которой подтверждением её определений, как предпосылок, так и определённого содержания, также служит представление. То есть содержание, имеющее своим источником опыт, С другой стороны, единичное восприятие отлично от опыта, и эмпиризм возводит содержание восприятия, чувства и созерцания в форму всеобщих представлений, положений, законов и так далее. Это происходит однако лишь в том смысле, что эти всеобщие определения, например, сила, не должны иметь никакого другого самостоятельного значения и никакой другой самостоятельной значимости. Кроме того, значение и той значимости, которая получается из восприятия. И никакая другая связнь не должна находить оправдания, кроме той, которую можно доказать в явлении. Прочную опору с субъективной стороны эмпирическое познание имеет в том, что сознание обладает в лице восприятия своей собственной непосредственной данностью и достоверностью. Примечание: В эмпиризме заключается великий принцип, гласящий, что то, что истина, должно быть в действительности и наличествовать для восприятия. Этот принцип противоположен долженствованию, которым тщеславие с рефлексией, презрительно противопоставляя действительности и данности некое потустороннее, которое якобы пребывает и существует лишь в субъективном рассудке. Подобно эмпиризму, философия также познаёт лишь то, что есть. Она не признаёт ничего такого, что лишь должно быть и следовательно не существует. С субъективной стороны следует также признать важность заключённого в эмпиризме принципа свободы, согласно которому человек должен сам видеть, должен сам присутствовать в том, что он признаёт достоверным в своём знании. Последовательное проведение эмпиризма, поскольку он ограничивается со стороны содержания конечным, отрицает вообще сверхчувственное или, по крайней мере, познание и определённость последнего, и оставляет замышлением лишь абстракцию, формальную всеобщность и тождество. Основная ошибка научного эмпиризма состоит всегда в том, что он пользуется метафизическими категориями. Материя, сила, одно, многое, всеобщность, бесконечность и так далее. И руководитель с такими категориями ум заключает дальше, исходя как из предпосылки, из форму ума заключения, и при этом не знает, что он сам содержит в себе метафизику, сам занимается ею. Он таким образом пользуется вышеуказанными категориями и их сочетаниями совершенно не критично и бессознательно. Прибавление. От эмпиризма исходил клич: перестаньте вращаться в пустых абстракциях. Смотрите с открытыми глазами. Постигайте человека и природу, как они предстают перед вами здесь. Вользуйтесь настоящим моментом. и нельзя отрицать, что в этом призыве заключается существенно правомерный момент. Здешнее, настоящий момент, пасю стороннее должно заменить собою пустую подусторонность, паутину и туманные образы абстрактного рассудка. Этим приобретается также прочная опора, отсутствие которой чувствовалось в прежней метафизике, то есть приобретается бесконечное определение. Рассудок подбирает лишь конечные определения. Последние лишены в себе устойчивости, шатки, и возведённые на них здания обрушиваются. Разум всегда стремился к тому, чтобы найти бесконечное определение, но ещё не наступило тогда время, чтобы найти это бесконечное определение в мышлении. И это стремление ухватилось за настоящий момент. За здесь, за это, которое имеет в себе бесконечную форму, хотя и не в истинном существовании этой формы. Внешнее есть в себе истинное, ибо истинное действительно и должно существовать. Бесконечная определенность, которая ищет разум, существует таким образом в мире, хотя она и существует не в своей истине, а в чувственном единичном образе. Далее, согласно воззрению эмпириков, восприятие есть форма, в которой мы должны постигать предметы внешнего мира, и в этом состоит недостаток эмпиризма. Восприятие как таковое всегда есть нечто единичное и приходящее. Познание однако не останавливается на нём, а в воспринятом единичном оно отыскивает всеобщие и пребывающие. и это составляет переход от простого восприятия к опыту. В опыте империзм пользуется преимущественно формой анализа. В восприятии мы имеем многообразное, конкретное, определение которого мы должны разобрать, подобно тому, как снимают слои с луковицы. Это расчленение имеет, следовательно, для империзма тот смысл, что мы разъединяем сросшиеся определения, разлагаем их и ничего к ним не прибавляем, кроме субъективной деятельности разложения. Анализ есть, однако, переход от непосредственности восприятия к мысли, поскольку определения, которые совместно содержатся в анализируемом предмете, получают форму всеобщности благодаря тому, что их отделяют друг от друга. Эмпиризм находится в заблуждении, полагая, что анализируя предметы, он оставляет их такими, каковы они есть, тогда как он на самом деле превращает конкретное в нечто абстрактное. Благодаря этому получается вместе с тем, что живое умерщвляется, ибо живо лишь конкретное, единое. И однако это разделение должно совершиться для того, чтобы мы достигли познания. и сам дух есть разделение внутри себя. Это, однако, лишь одна сторона, а главным является объединение разделенного. Так как анализ не идет дальше ступени разделения, то к нему применимы слова поэта. «Что в химии зовется, как на грех, энхерезис натурая – просто смех. Знакомы части ей, известен ли предмет?» Без сделки в нём духовной связи нет. Anхай рейзен натурая Ненс дихеми спотетыр сельфстонвайс нихтви. Хад детале инер хант, фельтлайдернур, дайсгайштиге банд. Анализ исходит из конкретного, и обладание этим материалом даёт ему большое преимущество. над абстрактным мышлением прежней метафизики. Анализ устанавливает различия, и это очень важно. Но эти различия сами в свою очередь представляют собой лишь абстрактное определение, то есть мысли. Так как эти мысли признаются эмпиризмом реальной сущностью предметов, тем, что предметы суть в себе, То перед нами снова предпосылка прежней метафизики, утверждающая, что истина в вещах заключается именно в мышлении. Если далее мы теперь сравним точку зрения эмпиризма с точкой зрения прежней метафизики относительно содержания, то мы должны сказать, что, как мы раньше видели, последнее имело своим содержанием всеобщие предметы разума: Бога, душу и мир вообще. Это содержание заимствовалось из представлений, и задача философии состояла в сведении этого содержания к форме мыслей. Точно так же обстояло дело с схоластической философией. Для последней принятым наперёд содержанием служили догматы христианской церкви. Её задача заключалась в более точном определении и систематизации этого содержания посредством мышления. Но совершенно другой характер носит то содержание, которое служит предпосылкой для эмпиризма. Это чувственное содержание природы и содержание конечного духа. Здесь, следовательно, мы имеем перед собою конечный материал, а в прежней метафизике бесконечный. Это бесконечное содержание делалось затем конечным посредством конечной формы рассудка. В эмпиризме мы имеем ту же самую конечность формы, и еще, кроме этого, содержание также конечно. Метод, впрочем, в обоих способах философствования остается тем же, поскольку в обоих их исходит из предпосылок, как из чего-то устойчивого, незыблемого. Для эмпиризма лишь внешнее составляет вообще истинное. Если он даже и допускает существование сверхчувственного, то он все же утверждает, что познать его невозможно, и мы должны держаться исключительно в области восприятия. Но это основное положение в его дальнейшем развитии привело к тому, что позднее назвали материализмом. Этот материализм признает истинно объективным материю как таковую. Но сама материя есть абстракция, которая как таковая не может быть воспринята нами. Можно поэтому сказать, что не существует вообще материи. Ибо в том виде, в котором она существует, она всегда представляет собою нечто определённое, конкретное. И однако эта абстракция, которую мы называем материей, есть, согласно учению материализма, основа всего чувственного. Есть чувственное вообще, Абсолютная разъединённость внутри себя, и поэтому она есть внеположные друг другу сущье. Поскольку для эмпиризма это чувственное есть лишь нечто данное и таковым и остаётся, он учение не свободы. Ибо свобода состоит именно в том, что я не имею противостоящим себе никакого абсолютно другого. а нахожусь в зависимости от содержания, которое есть я сам. С точки зрения эмпиризма, далее, разумность и неразумность лишь субъективны, то есть мы должны принимать данные, как оно есть, и не имеем никакого права спрашивать о том, разумно ли оно, и в какой мере оно разумно внутри себя. Параграф 39. Относительно принципа эмпиризма сделано было правильное замечание, что в том, что мы называем опытом, и что мы должны различать от простое единичное восприятие единичных фактов, содержится два элемента. Один элемент сам по себе разрозненный, бесконечно многообразный материал, а другой форма, определение всеобщности и необходимости. Эмпирическое наблюдение дает нам многочисленные, пожалуй, бесчисленные одинаковые восприятия. Однако в всеобщность есть нечто совершенно другое, чем множество. Эмпирическое наблюдение точно так же доставляет нам восприятие следующих друг за другом изменений или лежащих рядом друг с другом предметов, но оно не показывает нам необходимости связи. Так как восприятие должно оставаться основой того, что признаётся истинным, то всеобщность и необходимость кажутся чем-то неправомерным, субъективной случайностью, простой привычкой, содержание которой может носить тот или иной характер. Примечание. Важным выводом из этого положения является заключение, что правовые и нравственные определения и законы равно как и содержание религии, представляет собою что-то случайное и нужно отказаться от их объективности и внутренней истинности. Скептицизм Юма, от которого исходит выше приведённое рассуждение, впрочим, совершенно отличен от греческого скептицизма. Юмовский скептицизм кладёт в основание истинность эмпирического чувства созерцания. и оспаривает всеобщее определение и законы на том основании, что они не оправдываются чувственным восприятием. Античный скептицизм был до такой степени далек от того, чтобы сделать принципом истинной чувства созерцания, что он, наоборот, в первую голову выступал против чувственного. О современном скептицизме в сравнении с античным смотри, издававшийся Шеллингом и Гегелем, Критичеш журнал Der Philosophie 1802. 2. Критическая философия. Параграф 40. Критическая философия имеет то общее с эмпиризмом, что она, подобно ему, признаёт опыт единственной почвой познания, который она, однако, считает не истинным, а лишь познанием явлений. Исходным пунктом является для неё прежде всего различие элементов, которые мы находим при анализе опыта, различие между чувственным материалом и его всеобщими соотношениями. К этому присоединяется указанный в предшествующем параграфе критический вывод, что в восприятии, взятом самим по себе, содержится лишь единичное или лишь то, что совершается. Вместе с тем, однако, критическая философия настаивает на том факте, что в том, что мы называем опытом, мы преднаходим всеобщность и необходимость как столь же существенное определение. Так как всеобщность и необходимость не имеют своего источника в эмпирическом как таковом, то они принадлежат спонтанности мышления. Или иными словами, они даны априори. Определения мысли или понятия рассудка образуют объективность опытного познания. Они содержат в себе вообще соотношения, и поэтому посредством них образуются вообще синтетические суждения априори, то есть изначальные соотношения противоположностей. Примечание. Что в познании находится определения всеобщности и необходимости? этого факта юмовский скептицизм не отрицает ничем другим, как служащим предпосылкой фактом, это является также и в кантовской философии. Можно сказать, согласно обычному научному слову употреблению, что кантовская философия дала лишь другое объяснение этого факта. Параграф 41. Критическая философия исследует раньше всего ценность употребляемых в метафизике, да впрочем, также и в других науках и в повседневном представлении понятий рассудка. Эта критика, однако, не входит в рассмотрение содержания и определённого отношения друг к другу этих определений мысли, а рассматривает их вообще со стороны противоположности между субъективностью и объективностью. Эта противоположность, как она принимается здесь, относится, как было сказано ранее, к различию элементов внутри опыта. Объективностью называется здесь элемент всеобщности и необходимости. То есть сами определения мысли так называемые априорные. Но критическая философия расширяет эту противоположность настолько, что весь опыт, то есть оба указанные его элемента, Входит в область субъективности, и по ту сторону этой субъективности остаётся лишь вещь в себе. Различные формы априорного, то есть формы мышления и именно мышление, как представляющее собою, несмотря на свою объективность, лишь субъективную деятельность, получаются путём следующей систематизации, которая, впрочем, зиждется только на психологически-исторических основах. Прибавление первое. То, что определения прежней метафизики были подвергнуты исследованию, составляет несомненно очень важный шаг вперёд. Наивное мышление, ничего не подозревая, брало указанные определения так, что они получались как бы сразу и сами собою. Оно не спрашивало себя при этом о том, насколько эти определения обладают сами по себе ценностью. и значимостью. Раньше мы уже заметили, что свободное мышление есть такое мышление, которое не исходит из готовых предпосылок. Мышление прежней метафизики было несвободным, потому что оно признавало без дальнейших околичностей своё определение чем-то заранее данным, некоторым априори, которого рефлексия не подвергала самостоятельному испытанию. Критическая философия напротив ставила себе задачу исследовать в какой степени формы мышления способны вообще доставлять нам познание истины. Говоря более точно, критическая философия требовала, чтобы раньше, чем приступить к познанию, мы подвергли исследованию способность познания. Есть несомненно верная мысль в том, что мы должны сделать предметом познания сами же формы мышления. Но здесь же прокрадывается ошибочная мысль, что мы должны познавать до того, как приступим к познанию, что мы не должны войти в воду раньше, чем не научимся плавать. Нет сомнения, что не надо пользоваться формами мышления, не подвергнув их исследованиею, но само это исследование есть уже познание. В познании, следовательно, должны соединиться друг с другом деятельность форм мышления и их критика. Формы мышления должны быть рассмотрены сами по себе. Они представляют собою предметы и деятельность самого этого предмета. Они сами подвергают себя исследованию, сами должны определять свои границы и вскрывать свои недостатки. Тогда это будет та деятельность мышления, которую дальше мы рассмотрим особо как диалектику, и о которой здесь мы должны пока лишь заметить, что мы должны смотреть на нее не как на привнесенную извне в определение мысли, а как им самим присущую. Отличительной чертой кантовской философии является, следовательно, требование, чтобы само мышление подвергло себя исследованию и установило, в какой степени оно способно к познанию в наше время мы вышли за пределы кантовской философии и каждый утверждает, что он пошёл дальше её но можно двояким образом пойти дальше можно пойти дальше вперёд и дальше назад многие наши философские стремления если присмотримся к ним ближе оказываются ничем иным, как методом прежней метафизики некритическим и безотчётным мышлением. Прибавление второе. Кантовское исследование определений мысли страдает тем существенным недостатком, что они рассматриваются не сами по себе, а лишь с точки зрения того, являются ли они субъективными или объективными. Под объективным понимают в обычном слове употребление то, что существует вне нас, не доходит до нас извне посредством восприятия. Кант отрицал, что определения мысли, например, причина и действие, объективны в указанном смысле, то есть что они даны в восприятии. И он, напротив, рассматривал их как принадлежащие самому нашему мышлению или спонтанности мышления. И в этом смысле он рассматривал их как субъективные. Однако Кант вместе с тем называет мыслимое, и говоря точнее, всеобщее и необходимое объективным, а то, что лишь ощущается нами, субъективным. Вышло указанное слово употребление кажется таким образом поставленным на голову, и Канта поэтому упрекали в том, что он вносит в язык путаницу. Этот упрёк, однако, очень несправедлив. Дело обстоит здесь следующим образом. Обыденному сознанию чувственно воспринимаемое, то есть то, что стоит перед ним, например, данное животное, данная звезда и так далее, представляется существующим само по себе, самостоятельным. Мысли же наоборот считаются им не самостоятельным и зависимым от чего-то другого. Но на самом деле чувственно воспринимаемое есть нечто подлинно не самостоятельное и производное, а мысли напротив, суть подлинно самостоятельная и первичная. В этом смысле Кант назвал то, что сообразно мыслям, всеобщее и необходимое, объективным, и сделал это с полным правом. С другой стороны, чувственно воспринимаемое во всяком случае субъективно по стольку, поскольку оно имеет свою опору не в самом себе, и в такой же мере мимолётное и приходящее, в какой мыслям присущ характер постоянства и внутренней устойчивости. Упомянутое здесь и выдвинутое Кантом определение различия между объективным и субъективным мы встречаем также и в наше время в слове потребление образованных людей. Так, например, мы предъявляем требование к оценке произведения искусства, чтобы она была объективной, а не субъективной, полагая, что должно исходить не из случайного личного ощущения и настроения данного момента, а из всеобщего и имеющего свое основание в сущности самого искусства. В том же самом смысле мы можем по отношению к научному исследованию проводить различия между объективным и субъективным интересом. Но кантовская объективность мышления сама в свою очередь субъективна, поскольку согласно Канту, мысли, хотя и суть всеобщие и необходимые определения, они всё же лишь наши мысли и отделены от того, что представляет собою вещь в себе, непроходимой пропастью. Истинная объективность мышления состоит напротив в том, что мысли суть не только наши мысли, а вместе с тем суть вещей и вообще всего того, что является для нас предметом, суть их в себе. Объективный и субъективный представляют собой удобные выражения, которыми, не задумываясь, пользуются и при употреблении которых однако очень легко возникает путаница. Согласно данному нами разъяснению, слово объективность имеет тройки смысл. Во-первых, оно употребляется в смысле существующего во внешнем мире, в отличие от того, что лишь субъективно составляет предмет мнения, сновидения и так далее. Во-вторых, оно имеет установленный Кантом смысл всеобщего и необходимого, в отличие от принадлежащего нашему ощущению случайного. партикулярного и субъективного. И в третьих, оно употребляется в указанном напоследок смысле, в смысле мыслимого в себе, в смысле того, что есть в отличие от того, что лишь мыслится нами, и следовательно в смысле того, что ещё отлично от самой вещи, то есть от вещи в себе. Параграф 42. А. Теоретическая способность ознание как таковое. Как на определённое основание понятия рассудка эта философия указывает на изначальное тождество я в мышлении. Трансцендентальное единство самосознания. Данные чувственно созерцанием представления, суть по своему содержанию нечто многообразное. И точно так же они многообразны благодаря своей форме. Благодаря внеположности чувственности в её обеих формах в пространстве и времени, которые в качестве форм всеобщего созерцания суть сами априори, так как я соотносит к себе многообразие ощущений созерцаний и объединяет его в себе как в одном сознании, чистая аперцепция то это многообразие приводится в тождество, в изначальную связь. Определённые виды этого соотношения представляют собой чистые понятия рассудка, категории. Примечание. Как известно, кантовская философия чрезвычайно облегчила себе задачу отыскания категорий. «Я, единство самосознания, совершенно абстрактно и всецело неопределённо». Как же нам дойти до определений «я», до категории? К счастью, мы находим в обыкновенной логике уже готовую эмпирическую классификацию различных видов суждений. Но судить – значит мыслить определенный предмет. Перечисление различных уже данных нам готовыми видов суждений доставляет нам таким образом различные определения мышления, За Фиختтовской философией остаётся та огромная заслуга, что она напомнила о том, что следует показать необходимость определений мысли, что их непременно следует дедуцировать. Эта философия должна была бы повлиять на метод логики, по крайней мере, в одном отношении. Определения мысли и вообще или обычный материал логики, виды понятия, суждения, умозаключения Не должны были бы уже больше заимствоваться лишь из наблюдений и рассматриваться таким образом чисто эмпирически, а должны были бы быть выведены из самого мышления. Если мышление способно вообще что-нибудь доказать, если логика должна требовать, чтобы давались доказательства, и если она хочет нас научить, как доказывать, то она ведь прежде всего должна быть способной доказывать свое особое, ей лишь присущее содержание, должна была бы быть способной усмотреть необходимость этого содержания. Прибавление первое. Утверждение Канта, следовательно, заключается в том, что определение мысли имеет свой источник в «я», и что, согласно этому, «я» дает определение «я», Всеобщности и необходимости сначала перед нами выступает вообще некоторое многообразие. Категории же суть те простые определения, к которым относится это многообразие. Чувственное же напротив есть то, что находится вне положено друг другу, вне себя сущее. Таково, собственно говоря, его настоящее основное определение. Так, например, теперь обладает бытием лишь в отношении к некоему раньше и некоторому после точно так же красное существует лишь постольку, поскольку ему противостоят жёлтое и голубое но это другое существует вне данного чувственного и последнее есть лишь постольку, поскольку оно не есть другое или лишь поскольку есть другое Смыслением или с я обстоит дело как раз обратно. В противоположность сущему друг в не друга и вне себя чувственному, оно есть изначально тождественное и единное с собою и всецело сущье у себя. Если я говорю я, то это есть абстрактное соотношение с самим собою, и то, что помещается в это единство, заражается последним и превращается в него. Я есть таким образом как бы плавильная печь, огонь, который пожирает безразличное друг к другу многообразие и сводит его к единству. Это и есть то, что Кант называет чистой аперцепцией, в отличие от обыкновенной аперцепции, которая принимает в себя многообразие как таковое. Чистая же перцепция должна напротив рассматриваться как деятельность превращения материала во мне, что моё. Этим во всяком случае правильно выражена природа всякого сознания. Человек стремится вообще к тому, чтобы познать мир, завладеть им и подчинить его себе. И для этой цели он должен как бы разрушить, то есть идеализировать реальность мира. Но вместе с тем мы должны заметить, что не субъективная деятельность самосознания вносит абсолютное единство в многообразие. Наоборот, это единство есть само абсолютное, само истинное. Абсолютное как бы по своей доброте отпускает от себя единичности, чтобы они наслаждались своим бытием. И это же наслаждение само затем гонит их обратно в абсолютное единство. Прибавление второе. Такие выражения, как трансцендентальное единство самосознания, кажутся очень трудными, как будто бы за ними скрыто нечто страшное. Но дело в действительности проще. Чтобы понять, что разумеет Кант под трансцендентальным, мы должны обратить внимание на различие между последним и трансцендентным. трансцендентное именно есть вообще то, что выходит за пределы определённости рассудка, и в этом смысле встречается впервые в математике. Так, например, в геометрии мы говорим, что следует представлять себе периферию круга как состоящую из бесконечно многих бесконечно малых прямых линий. Здесь таким образом определение, которое рассудок считает совершенно различными прямая линия и кривая, явно полагаются тождественными. Тождественное с собой и бесконечное внутри себя самосознание также представляет собою такое трансцендентное, в отличие от определяемого конечным материалом обыкновенного сознания. Кант, однако, называл это единство самосознания лишь трансцендентальным, полагаю, что это единство лишь субъективно, а не принадлежит также и самим предметам, как они существуют в себе. Прибавление третье. Естественному сознанию должно казаться очень странным утверждение, что мы должны рассматривать категории как принадлежащие лишь нам, как субъективные. И в этом утверждении несомненно есть нечто в самом деле неприемлемое. Правильно, однако, что категория не содержится в непосредственном ощущении. Рассмотрим, например, кусок сахара. Он твёрдый, белый, сладкий и так далее. Мы говорим, что все эти свойства объединены в одном предмете, но это единство не является предметом ощущения. Точно так же обстоит дело, когда мы рассматриваем два события, как находящиеся друг к другу в отношении причины и следствия воспринимаются здесь два отдельных события, следующие друг за другом во времени. Но что одно событие есть причина, а другое следствие, причинная связь между этими двумя событиями это не воспринимается, а существует лишь для нашей мысли. Хотя, как мы видим, категории, например, единство причины и следствия и так далее, порядок лежит мышлению как таковому. Из этого всё же отнюдь не следует, что они суть лишь наши определения, они суть вместе с тем также определения самих предметов. Но таково именно учение Канта. И его философия есть субъективный идеализм, поскольку я, познающий субъект, доставляет как форму, так и материал сознания, форму в качестве мыслящего и материал в качестве ощущающего. О содержании этого субъективного идеализма не стоит на самом деле тратить ни одного слова. Можно было бы, пожалуй, думать, что благодаря тому, что единство предметов переносится в субъект, предметы лишаются своей реальности. Однако на самом деле ни предметы, ни мы ничего не выиграли бы от того, что им было бы присуще бытие. Важно содержание, важно, истинно ли содержание. То, что предметы просто есть, ещё не спасает их. Придёт время, и сущее станет несущим. Можно было бы также сказать, что согласно учению субъективного идеализма, человек имеет право очень возгордиться собою. Но если его миром является масса чувственных созерцаний, то у него нет основания гордиться таким миром. Это различие между субъективностью и объективностью не имеет, следовательно, вообще никакого значения. Важно лишь содержание, а оно одновременно и субъективно, и объективно. Объективно в смысле голово существования также и преступления, но это ничтожное в себе существование. И именно эта ничтожность сделается явной в наказании. Параграф 43. С одной стороны, именно посредством категории простое восприятие возводится в объективность, в опыт. Но с другой стороны, эти понятия, как единство лишь субъективного сознания обусловлены данным материалом, сами по себе пусты и имеют применение лишь в опыте. Другая составная часть которого определения чувства и созерцания, суть также лишь нечто субъективное. Прибавление. Утверждать о категориях, что они сами по себе пусты, будет неосновательно, поскольку они имеют содержание уже потому, что они определены. Содержание категории правда не есть чувственно воспринимаемое, пространственно-временное содержание, Однако последние мы должны рассматривать не как недостаток категории, а скорее как их достоинство. Это находит признание уже и в обыденном сознании. Мы говорим, например, о книге или о речи, что они полны содержания, когда мы в них находим мысли, общие выводы и так далее. Но мы наоборот не скажем, что книга, ну хоть какой-нибудь роман, содержательна, потому что в ней нагромождена масса разрозненных событий, ситуаций и тому подобное. И этим следовательно обыденное сознание также определённо признаёт, что для того, чтобы быть содержанием, требуется нечто большее, чем один лишь чувственный материал. А что же такое это большее? Ни что иное, как мысли. А в данном случае прежде всего категории. При этом следует ещё заметить, что утверждение, будто бы категории сами по себе пусты, несомненно правильно в том смысле, что мы не должны останавливаться на них и их целостности, на логической идее, а должны двигаться дальше и переходить к реальным областям природы и духа. Однако мы не должны понимать этого перехода так, будто благодаря ему прибавляется к логической идее приходящая в неё извне чуждое содержание. А должны понимать этот переход так, что именно собственная деятельность логической идеи определяет себя дальше и развивается в природу и дух. Параграф 44. Категории поэтому не способны быть определениями абсолютного, так как оно не дано в восприятии, и поэтому рассудок или познание посредством категорий не в состоянии постигать вещей в себе. Примечание. Вещь в себе. А под вещью Кант понимает также и дух, и бога. Обозначает предмет, поскольку отвлекается от всего, что он составляет для сознания, Поскольку отвлекаются от всех эмоциональных определений, равно как и от всех определённых мыслей о нём, легко усмотреть, что остаётся после этого. Голая абстракция, нечто совершенно пустое, что можно определить лишь как потусторонье, отрицательное представление, чувство определённого мышления и так далее. Также просто соображение, что это капут mortuum, Есть само лишь продукт мысли, а именно продукт мысли, перешедший к чистой абстракции. Продукт пустого я, которое делает своим предметом это пустое тождество самого себя. Отрицательное определение, которое получает это абстрактное тождество, определённое как предмет, равно приводится среди кантовских категорий. И так же хорошо известно нам, как и выше названное пустое тождество. После всего этого нужно только удивляться, когда читаешь, что мы не знаем, что такое вещь в себе, так как на самом деле нет ничего легче, чем знать ее. Параграф 45. «Разум, способность безусловного усматривает обусловленность этих опытных познаний». То, что здесь называется предметом разума, безусловное или бесконечное, есть ни что иное, как самому себе равное, или другими словами, это есть ранее упомянутое параграф 42 из начальное торжество я в мышлении. Разумом называется абстрактное я или мышление, делающее своим предметом или своей целью это чистое торжество Сравните со сказанным в предыдущем параграфе. Этому всецело лишённому определённости тождеству несоответственны опытные познания, ибо они представляют собою вообще определённое содержание. Поскольку такое безусловно принимается за абсолютно истинное разума за идею, постольку эти опытные познания объявляются не истинными явлениями. Прибавление Только Кант определённо выдвинул различие между рассудком и разумом и установил это различие следующим образом. Рассудок имеет своим предметом конечные и обусловленные, а разум бесконечные и безусловные. Хотя мы должны признать очень важным результатом кантовской философии то, что он настаивал на конечности, основанного лишь на опыте познания рассудка, И называло содержание этого познания явлением. Мы всё же не должны останавливаться на этом отрицательном результате, не должны сводить безусловность разума лишь к абстрактному, исключающему различие тождеству с собою. Так как разум таким образом рассматривается здесь лишь как выхождение за пределы конечного и обусловленного рассудочного познания, то он этим на самом деле сам не сводится до конечного и обусловленного, ибо истина бесконечная не есть только потустороннее конечного, а содержит последнее внутри самого себя как снятое. Это верно также и по отношению к идее, которой Кант, правда, отвел снова почетное место, поскольку он ее, в отличие от абстрактных определений рассудка, а то и просто чувственных представлений, В повседневной жизни называют идеи также и последнее признавал у делом разума. Однако надо сказать, что по отношению к ней он также остановился на отрицательном и на одном лишь долженствовании. Очень важный результат кантовской философии состоит далее в том, что предметы нашего непосредственного сознания, составляющие содержание опытного познания, выстигаются только как явления обыкновенное то есть чувственно-рассудочное сознание считает предметы которые оно знает в их разрозненности самостоятельными и самодавлеющими а так как обнаруживается что эти предметы соотносятся друг с другом и обуславливают друг друга то их взаимозависимость рассматривается как нечто внешнее предметом и не принадлежащее их сущности. Вопреки этому теперь должно утверждать, что предметы, о которых мы непосредственно знаем, суть только явления. То есть, что они имеют основание своего существования не в самих себе, а в чем-то другом. При этом, однако, имеет важное значение, как определяется это другое. Согласно кантовской философии, вещи, о которых мы знаем, суть лишь явления для нас, а в себе они остаются для нас недоступными и потусторонними. Это субъективный идеализм, согласно которому то, что составляет содержание нашего сознания, есть лишь наше содержание, содержание, полагаемое лишь нами, непредубеждённое сознание справедливо отвергает. Истинное положение вещей на деле таково, что вещи, о которых мы непосредственно знаем, суть простые явления не только для нас, но также и в себе. И настоящее определение конечных вещей и состоит в том, что они имеют основание своего бытия не в самих себе, а во всеобщей божественной идее. Это понимание вещей также должно называться идеализмом. Но в отличие от субъективного идеализма, критической философии мы должны его называть абсолютным идеализмом. Хотя этот абсолютный идеализм и выходит за пределы обыденного реалистического сознания, но всё же по существу не представляет собой особенности философии, а является наоборот основой всякого религиозного сознания, поскольку именно последнее также рассматривает совокупность всего того, что есть Вообще весь существующий мир, как сотворённый и управляемый Богом. Параграф 46. Однако появляется потребность познать это тождество, эту пустую вещь в себе. Познать означает ни что иное, как знать предмет, соответствунный его определённому содержанию. Но определённое содержание заключает в себе многообразную связь и служит основанием связи со многими другими предметами. Для определения вышеуказанного бесконечного или вещи в себе разум не располагает ничем другим, кроме категорий. Когда же разум хочет дать им такое применение, он выходит за свои пределы, становится трансцендентным. Примечание: Здесь выявляется вторая сторона критики разума, и эта вторая сторона сама по себе важнее, чем первая. Первую сторону составляет именно вышеуказанное воззрение, что категории имеют свой источник в единстве самосознания, и что следовательно познание посредством них на самом деле не заключает в себе ничего объективного, и приписываемая им объективность Как сказано ранее, сама есть лишь нечто субъективное. Если мы примем во внимание только эту сторону, то кантовская критика оказывается лишь субъективным, плоским идеализмом, который не входит в рассмотрение содержания, видит перед собой лишь абстрактная форма субъективности и при том односторонне останавливается на субъективности, как на последнем вполне утвердительном определении. Но при рассмотрении так называемого употребления, которое разум делает из категорий для познания своих предметов, обсуждается содержание категорий, по крайней мере, со стороны некоторых определений, либо во всяком случае представляется под для рассмотрения этого содержания. Особенно интересно посмотреть, как Кант судит об этом применении категории к безусловному То есть о метафизике. Его отношение к последней мы здесь кратко изложим и подвергнем критике. Параграф 47. Альфа. Первая безусловная, которая рассматривается Кантом, есть, как уже было сказано ранее, душа. В моём сознании я нахожу себя всегда. Альфа, как определяющего субъекта. Бета, как единичное, как абстрактно простое. Гамма, как то, что есть одно и то же во всём многообразии сознаваемого мною, как та же единственное. Дельта, как отличающее себя в качестве мыслящего от всех вещей, находящихся вне меня. Метод рассуждения прежней метафизики правильно указывается Кантом. Этот метод состоял в том, что она ставила на место эмпирических определений определения мысли в соответствующие категории. Отсюда возникали следующие четыре положения. Альфа – душа есть субстанция. Бета – она есть простая субстанция. Гамма – она в различные периоды своего существования численно-тождественна. в дельта она находится в некотором отношении к пространственным предметам. Кант указывал недостаток этого перехода, заключающийся в том, что здесь смешиваются двоякого рода определения паралогизм. Именно смешивается эмпирические определения с категориями. И Кант показывал далее, что мы не имеем права умы заключать от первых к последним и вообще ставить вместо первых Последнее. Как видим, эта критика не высказывает ничего нового, чем ранее приведённое Юмовское замещение, что вообще определение мысли в всеобщности необходимость не встречается в восприятии, что эмпирическое, как по своему содержанию, так и по своей форме, отлично от определений мысли. Примечание. Если опытное знание должно служить оправданием мысли, Но несомненно, требовалось бы, чтобы мы могли точно доказать её присутствие в восприятии. Что нельзя утверждать относительно души, что она субстанциальна, проста, тождественна с собою и сохраняет свою самостоятельность в общении с материальным миром. Это обосновывается в кантовской критике метафизической психологии. лишь тем, что определение души, которое опытным путём даёт нам сознание о душе, не вполне совпадает с теми, которые производит при этом мышление. Но согласно изложенному ранее познанию вообще, и даже опыт состоит по Канту в том, что мы мыслим в восприятии, то есть что мы превращаем в определение мысли те определения, которые первоначально принадлежат восприятию. И все же следует признать успехом кантовской критики то, что философствование о духе освободилось от души вещи, от категорий, и, следовательно, от вопросов о простоте или сложности, материальности и так далее души. Но истинной точкой зрения на недопустимость таких форм будет даже для обыденного человеческого сознания не то, что они суть мысли, а скорее то, что такие мысли сами по себе не заключают в себе истины. Если мысли и явления не вполне соответствуют друг другу, то нам предоставляется выбор считать ли недостаточным одно или другое. В кантовском идеализме, поскольку он рассматривает разумное Недостаток приписывается мыслям, так что последние потому и именно признаются неудовлетворительными, что они неадекватны воспринимаемому и ограничивающемуся объемом восприятия сознанию, потому что мысли не встречаются в последнем, как в таковом. Содержание мысли само по себе здесь не рассматривается. Прибавление. Паралогизмы суть вообще ошибочные умозаключения. Их ошибочность состоит более определённо в том, что одно и то же слово употребляется в различном значении в двух посылках. На таких паралогизмах основан, согласно Канту, метод прежней метафизики в рациональной психологии, поскольку здесь именно лишь эмпирические определения души рассматриваются как принадлежащие ей самой по себе. Совершенно правильно вопрошим, что такого рода предикаты, как простота, неизменность и так далее, нельзя приписывать душе. Но не по указанному Кантом основанию, не потому, что разум, приписывая душе эти предикаты, переступил бы указанные ему границы, а потому, что подобного рода абстрактное определение рассудка слишком плохи для души. И она есть нечто совершенно другое, чем только простая, неизменная и так далее. Так, например, душа есть несомненно простое тождество с собою, но вместе с тем она и деятельно различает себя внутри самой себя. Напротив, только простое, то есть абстрактно простое, есть именно как таковое вместе с тем и мёртвое. что Канн с своей полемикой против прежней метафизики устранил эти предикаты из понятия о душе и о духе, надо считать большим успехом. Но основание, указываемое им для такого устранения, совершенно ошибочно. Параграф 48. Бета. При попытке разума познать безусловное второго предмета, как говорилось ранее, мира, он впадает в антиномию то есть в утверждение двух противоположных суждений об одном и том же предмете и впадает в эти антиномии именно так что каждое из этих суждений он должен утверждаться с одинаковой необходимостью отсюда вытекает что содержание мира определения которого как оказывается страдают таким противоречием не может существовать в себе а есть лишь явление. Разрешение противоречия состоит в том, что оно принадлежит не предмету самому по себе, а лишь познающему разуму. Примечание. Тем самым здесь говорится, что само содержание, а именно категории сами по себе приводят к противоречию. Это мысль, что противоречие, которое разумное определение рассудка полагает в разумном, существенно и необходимо должна рассматриваться как один из важнейших и значительнейших успехов в философии нового времени. Насколько эта точка зрения глубока, настолько же тривиально разрешение противоречия. Оно представляет собой лишь нежное отношение к мирским вещам. Не сущность мира носит, где на себе пятно противоречия, а лишь мыслящий разум, сущность духа. Не трудно согласиться, что являющийся мир обнаруживает противоречие размышляющему духу. Являющийся мир это мир, каков он есть для субъективного духа, для чувственности и рассудка. Но если сравнить сущность мира с сущностью духа, то нельзя не удивляться тому, как немало незадумываясь философы выставляли, а вслед за ними другие повторяли смиренные утверждения, что не сущность мира, а сущность мышления, разум противоречиво внутри себя. Не помогает и следующий оборот речи. Разум впадает в противоречие лишь благодаря применению категорий. Ибо при этом утверждают, что это применение необходимо, и у разума нет для познания никаких других определений, кроме категорий. В познании есть на самом деле определяющее и определенное мышление. Если разум есть лишь пустое и неопределенное мышление, то он ничего не мыслит. Когда же в конце концов разум сводится к пустому тождеству, как будет указано далее, то и он также счастливо освобождается от противоречия посредством легкой жертвы вообще всем содержанием и содержательностью, Можно далее заметить, что отсутствие более глубокого рассмотрения антиномии привело раньше всего ещё к тому, что Кант перечисляет лишь 4 антиномии. Он наткнулся на них потому, что он здесь так же, как и в так называемых паралогизмах, исходил из таблицы категорий, чем применил ставший впоследствии столь излюбленным приём, заключающийся в том, что вместо того, чтобы выводить определение предмета из понятия, этот предмет просто подводился под готовую схему. Остальные недостатки в кантовском рассмотрении антиномии я показал в моей науке логики. Здесь главным образом мы должны заметить, что антиномия встречается не только в четырёх особых, заимствованных из космологии предметах, Во всех предметах всякого рода, во всех представлениях, понятиях и идеях. Знание этого и познание предметов в этом их свойстве составляет существенную сторону их философского рассмотрения. Это свойство составляет то, что позже определится как диалектический момент логического прибавления. С точки зрения прежней метафизики принималось, что если познание впадает в противоречие, то это лишь случайное заблуждение, основанное на субъективной ошибке в умозаключении и рассуждении. Напротив, согласно Канту, мышление по самой своей природе впадает в противоречие антиномии, когда оно хочет познать бесконечное. Хотя, как было нами ранее сказано, обнаружение антиномий должно рассматриваться как очень важный успех философского познания, поскольку этим был устранён неподвижный догматизм рассудочной метафизики и обращено внимание на диалектическое движение мышления. Мы всё же должны при этом заметить, что Кант также и здесь остановился только на отрицательном результате. на непознаваемости вещей в себе, а не проник дальше до познания истинного и положительного значения антиномий. Истинное же и положительное значение антиномий заключается вообще в том, что всё действительное содержит внутри себя противоположные определения, и что следовательно познание, и точнее постижение предметов в понятиях означает именно лишь осознание его как конкретного единства противоположных определений в то время как прежняя метафизика, как мы показали раньше, рассматривая предметы, которые она хотела познавать метафизически, действовала так, что применяла абстрактное определение рассудка и отбрасывала противоположным им определения Кант напротив стремился доказать что получающимся таким образом утверждениям всегда следует противопоставлять с одинаковым правом и одинаково необходимо другие противоположные утверждения. При обнаружении антиномий Кант ограничился космологией и прежней метафизики и в своей полемике против последней, вывел четыре антиномии, положив в основание их схему категорий. Первая антиномия относится к вопросу, должны ли мы мыслить мир ограниченным или неограниченным в пространстве и времени. Во второй антиномии речь идёт о дилемме. Должны ли мы рассматривать материю как делимую до бесконечности или как состоящую из атомов? Третья антиномия относится к противоположности между свободой и необходимостью. Именно поскольку ставится вопрос, должны ли мы рассматривать всё совершающееся в мире как обусловленное причинной связью, или мы должны принимать существование в мире также и свободных существ, то есть абсолютных начальных источников действия. К этому присоединяется наконец, как четвёртая антиномия, дилемма: имеет ли мир вообще причину или нет? Приём, который Кант применяет в своём обсуждении этих антиномий, заключается главным образом в том, что он противопоставляет друг другу содержащиеся в них противоположные определения, как тезис и антитезис. И старается доказать и тот, и другой, то есть показать, что оба являются необходимым результатом размышления об этом вопросе. При этом он явно протестует против предположения, что он хочет только показывать фокусы, действовать как адвокат. Но доказательства, которые Кант приводит в пользу своих тезисов и антитезисов, на самом деле должны быть признаны мнимыми, так как то, что требуется доказать, всегда уж содержится в посылках, из которых он исходит, и лишь благодаря пространному А на логическом способу ведения доказательств получается иллюзия посредствования. И однако установление этих антиномий всё же остаётся очень важным и достойным благодарности результатом критической философии, поскольку им выражено, хотя на первых порах лишь субъективно и непосредственно, фактическое единство тех определений, которые рассудком удерживается в их оторванности друг от друга. Так, например, в первой из вышеуказанных космологических антиномий содержится та мысль, что пространство и время должны рассматриваться не только как непрерывные, но также и как прерывные, между тем, как, напротив, в прежней метафизике останавливались на одной лишь непрерывности и, согласно этому, мир рассматривался как неограниченный в пространстве и времени. Совершенно правильно, что мы можем выходить за пределы каждого определенного пространства и каждого определенного времени. Но не менее правильно и то, что пространство и время действительны лишь благодаря своей определенности, то есть как здесь и теперь, и что эта определенность содержится в их понятии. Это применимо также и к остальным вышеуказанным антиномиям. Так, например, это верно по отношению к антиномии между свободой и необходимостью, с которой дело обстоит при ближайшем рассмотрении так, что то, что рассудок понимает под свободой и необходимостью, представляет собой на самом деле лишь идеальные моменты истинной свободы и истинной необходимости, и обоим им в их оторванности друг от друга не присуща истина. Параграф 49. Гамма. Третий предмет разума есть Бог, сказано ранее, который должен быть познан, то есть должен быть определён мыслью. Во рассудке всякое определение, противоположное простому тождеству, есть лишь ограничение, отрицание как таковое. Всякую реальность следовательно мы должны принимать лишь как беспредельную то есть неопределённую. И Бог, как совокупность всех реальностей или всереальнейшее существо, превращается в простую абстракцию. И для определения этого существа остаётся также лишь совершенно абстрактная определённость бытие. Абстрактное тожество, которое здесь называется также понятием и бытие, суть те два момента, Соединение которых ищет разум. Это соединение есть идеал разума. Параграф 50. Это соединение допускает два пути или две формы. Можно именно начать с бытия и от него переходить к абстракции мышления или наоборот, можно переходить от абстракции к бытию. Если на счастье бытия, то оно, как непосредственное представляется бесконечно многообразным по своим определениям бытием, наполненным миром. Последнее можно определить точнее как собрание бесконечного множества случайностей вообще в космологическом доказательстве, или как собрание бесконечного множества целей и целесообразных отношений в физико-теологическом доказательстве. Мыслить это наполненное бытие, значит освободить его от формы единичности и случайностей и постигнуть его как всеобщее, само по себе необходимое, определяющее себя и действующее согласно всеобщим целям бытия, которое отлично от первого бытия. Постигнуть это бытие как Бога. Основной смысл критики Канта моего хода мысли заключается в том, что последний представляет собой умозаключение, переход так как восприятие их агрегат мир не обнаруживает в себе никаких следов всеобщности, которую они получают затем лишь благодаря очищению мышлением этого содержания, то следовательно, эта всеобщность не оправдывается эмпирическим представлением о мире. Восхождение мысли от эмпирического представления о мире к Богу противопоставляется таким образом юмовской точке зрения. Как, например, в паралогизмах, приведено ранее, точка зрения, объявляющая недопустимым мыслить восприятие, то есть выделять из них всеобщее и необходимое. Примечание: Так как человек есть мыслящее существо, то как здравый смысл, так и философия никогда не согласятся, чтобы их лишили права восходить к Богу, исходя из эмпирического мира созерцания. Это восхождение не имеет никакой другой основы, кроме мыслящего, а не просто чувственного животного рассмотрения мира. Для мышления и только для мышления существует сущность, субстанция, всеобщая власть и конечная цель мира. Так называемые доказательства бытия Божия следует рассматривать лишь как описание и анализы движения духа внутри себя, которые есть мыслящие и мысли чувственные. Возвышение мышления над чувственным, выход мышления за пределы конечного и переход его к бесконечному, прыжок в сверхчувственное, который мышление делает, прерывая ряды чувственного, всё это есть само мышление. Этот переход есть лишь мышление. Если говорят, что мы не должны делать такого перехода, то это значит, что мы не должны мыслить. Животные на самом деле не делают таких переходов, они останавливаются на чувственном ощущении созерцании. Они поэтому не обладают религией. Здесь, в частности, о критике этого восхождения мышления мы должны сделать два замечания. Во-первых, если это восхождение облекается в форму ума заключения, в форму так называемых доказательств бытия Божьего, То есть здесь исходным пунктом во всяком случае является представление о мире как об агрегате случайностей или как об определяемом целями и целисообразными отношениями. Может казаться, что в мышлении, поскольку оно делает умозаключения, этот исходный пункт остаётся и остаётся нами незыблемой основой, и таким же эмпирическим, каким его материал был с первоначалу. отношение исходного пункта к тому конечному пункту, к которому переходит мышление, представляется таким образом лишь утвердительным отношением. Ума заключение от одного, которое есть и остаётся, к некоему другому, который точно так же есть. Но на самом деле крупные заблуждения стремятся познать природу мышления лишь в этой рассудочной форме. Мыслить эмпирический мир значит, наоборот, существенно изменить его эмпирическую форму и превратить его в некое всеобщее. Мышление вместе с тем влияет отрицательно на эмпирическую основу. Воспринимаемый материал, определяемый посредством всеобщности, не остаётся в своей первоначальной эмпирической форме. В этой деятельности мышления выявляется внутреннее содержание воспринимаемого, причём удаляясь и подвергаясь сотрясанию его оболочка. Метафизические доказательства бытия Божия суть поэтому неудовлетворительные истолкования и описания восхождения духа от мира к Богу. Они неудовлетворительны, потому что они не выражают или вернее, не выявляют содержащегося в этом восхождении момента отресания и бы из того, что мир случайно уже прямо вытекает, что он лишь нечто приходящее, являющееся, нечто само по себе ничтожное. Смысл восхождения духа заключается в том, что мир, правда, обладает бытием. но не истинным, а мнимым бытием, что мир не обладает абсолютной истинностью. А что последнее есть лишь по ту сторону явления, лишь в Боге. Бог только есть истинное бытие. Так как это восхождение есть переход и опосредствование, то оно есть точно так же снятие перехода и опосредствование. Ибо то, чем, как может казаться, Бог опосредствуется, Мир объявляется наоборот ничтожным. Лишняя чтожность бытия мира есть лестница восхождения, так что то, что выступает как опосредующее, исчезает, и следовательно в самом этом опосредовании снимается опосредование. Возражая против рассудочного способа доказательства, Якоб имеет главным образом в виду отношение, понимаемое лишь как утвердительное. как отношение между двумя сущностями. Этому способу доказательства он делает справедливую приёк, что здесь ищут условия мира безусловного, что таким образом бесконечное Бог представляется как обоснованное и зависимое, но выше указанное восхождение, как оно совершается в духе, само исправляет эту видимость. И нужно даже сказать, что оно всё представляет собой исправление этой видимости. Но Якоби не постиг истинной природы существенного мышления, заключающейся в том, что оно в самом опосредствовании снимает опосредствование. Поэтому ошибочно считать упрёком затрагивающим мышление вообще, исследовательно также и разумное мышление, то, что он справедливо ставит в упрёк лишь рефлектирующему рассудку. Для того, чтобы пояснить непонимание отрицательного момента, мы можем, например, указать на упрёк, который делается спинозизму, будто он представляет собой пантеизм и атеизм. Абсолютная субстанция у Спинозы, разумеется, не есть ещё абсолютный дух. И справедливо требование, чтобы Бог определялся как абсолютный дух. Но если определение Спинозы истолковывается таким образом, что он смешивает Бога с природой, с конечным миром и делает мир Богом, то при этом исходит из предположения, что конечный мир обладает истинной действительностью, утвердительной реальностью. При таком предположении утверждение о единстве Бога и мира несомненно делает Бога конечным и не сводит его к конечному внешнему многообразию существования. Не говоря уже о том, что Спиноза не определяет Бога как единство Бога и мира, а как единство мышления и протяжения материального мира. Само это единство, даже если мы его будем понимать в первом, совершенно неточном смысле, должно убедить нас, что в системе спинозы мир есть лишь явление, нечто, не обладающее действительной реальностью. Поэтому мы должны смотреть на его систему скорее как на а-космизм. Философское учение, утверждающее, что есть Бог и только Бог, не следовало бы, по крайней мере, выдавать за атеизм. Ведь приписывают же религию даже народам, поклоняющимся как богу обезьянам, корове, каменным и железным статуям и так далее. Однако человек нелегко оставляет предположение, основанное на чувственном представлении, что агрегат конечных вещей, который называется миром, обладает действительной реальностью. Что не существует мира это признаётся совершенно неприемлемым или по крайней мере гораздо менее приемлемым. Чем мысль о том, что не существует бога, полагают, и это не служит к чести тех, которые так полагают, что гораздо легче представить себе, что какая-нибудь философская система отрицает бога, чем представить себе, что она отрицает мир. Находит гораздо более понятным отрицание бога, чем отрицание мира. Второе замещение относится к критике содержания, которое приобретает с этим мыслящим восхождением. Это содержание, если оно состоит лишь в определениях субстанции и мира, необходимой сущности последнего, некой целесообразно устраивающей и управляющей причины и так далее. Если понимать это содержание таким образом, оно, разумеется, неадекватно тому, что понимают или должны понимать под Богом. Но не говоря уже о том, что совершенно неправильно создавать себе сначала представление о Боге, и затем уже оценивать достигнутый результат, исходя из этого представления. Мы должны кроме того сказать, что даже эти представления имеют сами по себе большое значение и суть необходимые моменты в идее Бога. Но для того, чтобы таким путём содержание пристало мышлению в его истинном определении, чтобы мышлению пристала истинная идея Бога, нужно, конечно, брать исходным пунктом не второстепенное содержание. Чисто случайные вещи мира – суть, разумеется, очень абстрактное определение. Органические образования и их целесообразные свойства принадлежат к высшему кругу, к жизни. Но помимо того, что рассмотрение живой природы и других отношений существующих вещей с точки зрения целей может быть скомпрометированной незначительностью и даже ребяческим применением этих целей, Даже сама живая природа всё ещё не есть на самом деле то, что могло бы нам дать понятие об истинном определении идеи Бога. Бог есть нечто большее, чем живое существо. Он есть дух. Только духовная природа есть достойнейший и истинный исходный пункт для мышления абсолютного, поскольку мышление нуждается в исходном пункте и имеет его. Параграф 51. Другой путь объединения, посредством которого должен быть осуществлён идеал разума, идёт от абстракции мышления к определению последнего. Причём для этого определения остаётся лишь бытие. Это онтологическое доказательство бытия Божия. Противоположность, которая здесь выступает абстрактно-субъективно, есть противоположность между мышлением и бытием. так, да, как на первом пути быть ей обще обеим сторонам. Имея лишь противоположность между единичным и всеобщим. Возражение, выдвигаемое рассудком против этого второго пути, носит такой же характер, как и выше приведённое возражение против первого пути. Точно так же гласит это возражение, как в эмпирическом нет ещё всеобщего, так и наоборот, во всеобщем не содержится определённое. Определённым же является здесь бытие. Иными словами, бытие не может быть выведено из понятия, не может быть получено из него посредством анализа понятия. Примечание: Кантовская критика онтологического доказательства встретила такой безусловно благоприятный приём, без сомнения, также и потому, что для пояснения различия между мышлением и бытием Канту употребил пример со 100 таллерами, которые согласно понятию всё равно остаются со 100 таллерами в том случае, когда они только возможны, и в том случае, когда они действительны. Но для моего имущественного состояния это составляет существенное отличие. Ничего не может быть убедительнее того, что если я что-либо только мыслю или представляю, то от этого оно ещё не становится действительным. Ничего нет яснее мысли, что представление или даже понятие недостаточно для того, чтобы сообщить бытие их содержанию. Но не говоря уже о том, что можно было бы справедливо называть варварством то, что название, понятие даётся такой вещи, как стоталлерам, мы должны прибавить, что те, которые всё снова и снова выдвигают против философской идеи возражение, что мышление и бытие отличны друг от друга, должны были бы наконец подумать о том, что философом это соображение тоже не безизвестно. Что может на самом деле быть тривиальнее такого соображения? А затем они должны были бы подумать о том, что здесь идёт речь о боге, который представляет собой другого рода предмет, чем 100 талеров, и некое особое понятие, представление или как бы мы его иначе не называли. Ведь всё конечное состоит на самом деле в том и лишь в том, что его существование отлично от его понятия. Но Бог есть явно то, что может быть мыслимо лишь как существующее, то понятие, из чего заключает в себе бытие. Это единство понятия и бытия и составляет понятие Бога. Это, разумеется, ещё формальное определение Бога, которое, поэтому, содержит в себе на самом деле лишь природу самого понятия. Но легко усмотреть, что это понятие в своём совершенно абстрактном смысле включает в себя бытие. Ибо понятие, как бы мы его ни определяли, затем далее есть по меньшей мере непосредственное отношение с самим собой. получающиеся посредством снятия обосредования бытие же есть не что иное, как это соотношение. Было бы можно сказать странно, если бы эта внутреннейшая природа духа, понятие или если бы я уж тем паче конкретная целостность Бог не были бы настолько богаты, чтобы содержать в себе такое скудное определение, как бытие. которые на самом деле есть наиболее скудное, наиболее абстрактное определение. Для мысли не может быть ничего более малозначищего по своему содержанию, чем бытие. Ещё более малозначищим может быть лишь то, что обыкновенно представляют себе раньше всего, когда говорят о бытии, а именно внешнее чувственное существование, как, например, существование бумаги, которая здесь лежит передо мною. О чувственном существовании ограниченной, приходящей вещи никто не захочет и говорить. Впрочем, тривиальное замечание критики, что мысли бытие различны, самое большее может затормозить движение человеческого духа от мысли о Боге к уверенности в том, что он есть, но не может уничтожить этого движения. Этот переход абсолютной неразделимой мысли о Боге от его бытия и есть то, что было снова восстановлено в своём праве точки зрения непосредственного знания или веры. Об этом далее. Параграф 52. Для мышления таким образом на его высочайшей вершине определённость остаётся чем-то внешним. Оно остаётся всецело абстрактным мышлением, которое здесь всё же называют разумом. Конечный вывод таким образом гласит, что последнее даёт нам только формальное единство для упрощения и систематизирования опытов, что он есть канон, а не органон истины, что он может нам дать не доктрину о бесконечном, а лишь критику познания. Эта критика в её последнем анализе состоит в уверении, что мышление внутри себя есть лишь не определённое единство и деятельность этого неопределённого единства прибавления. Кант, правда, понимал разум как способность постижения безусловного, но если этот разум сводится лишь к абстрактному тождеству, то это означает вместе с тем отказ от его безусловности. И разум тогда в самом деле есть ни что иное, как пустой рассудок. Разум безусловен лишь благодаря тому, что он определяется не чуждым ему содержанием извне, а определяется самим собою. И следовательно, находится в своём содержании у самого себя. Но у Канта деятельность разума явно состоит лишь в систематизации доставляемого восприятием материала посредством применения категорий, то есть во внешнем его упорядочивании, и принципом разума является при этом только непротиворечивость. Параграф 53 Б. Практический разум Кант понимает как волю, определяющую самоё себя всеобщим образом, то есть как мыслящую волю. Практический разум даёт императивные объективные законы свободы, то есть такие законы, которые указывают, что должно делать. Оправдание того, что мышление здесь принимается как объективно определяющая деятельность, то есть на самом деле как разум. Кант видит в том, что практическая свобода может быть доказана опытом. То есть может быть обнаружено в явлении самосознания. Этому опыту в сознании противостоят все те возражения, которые выдвигает против него детерминизм, черпая их также из опыта. Самым главным из них является скептическая и также юмовская индукция от бесконечного разнообразия того, что люди признают правым и долгом, то есть того, что якобы представляет собою объективные законы свободы. Параграф 54. Для определения того, что именно практическое мышление делает для себя законом, требуется критерий самоопределения этого мышления внутри самого себя. И таким критерием, согласно Канту, вновь не может быть ничего другого, кроме того же абстрактного тождества рассудка, Кроме требования, чтобы в этом определении не имело места противоречия. Практический разум следовательно не выходит за пределы формализма, который составляет последний вывод теоретического разума. Но практический разум полагает всеобщее определение добро не только внутри себя, но становится практическим разумом в собственном смысле лишь тогда, когда он предъявляет требование, чтобы добро осуществлялось в мире и обладало внешней объективностью, то есть чтобы мысль была не только субъективной, но также и объективной. Об этом постулате практического разума я скажу позже. Прибавление. То, в чем Кант отказал теоретическому разуму, свободное самоопределение, он определенно присвоил практическому разуму. Преимущественно эта сторона кантовской философии и вполне заслуженно приобрела ей много сторонников. Чтобы оценить заслугу, принадлежащую Канту в этом отношении, мы должны сначала вспомнить ту форму практической и, в частности, моральной философии, которую он застал господствующей. Это была вообще система и в демонизма, которая на вопрос о назначении человека отвечает, что он должен ставить своей целью достижение счастья. Так как под счастьем эта система понимала удовлетворение человека в отношении его частных склонностей, желаний, потребностей и так далее, то этим она делала принципом воли и её деятельности случайная и партикулярная. К этому и в демонизму лишённому в себе всякой твёрдой опоры и настиша открывающему двери всякому произволу и капризу Кант противопоставил практический разум и таким образом высказал требование всеобщего и для всех одинаково обязательного определения воли. В то время как, об этом было сказано в предшествующих параграфах, теоретический разум согласно учению Канта есть лишь отрицательная способность бесконечного и лишённый собственного положительного содержания ограничивается лишь рассмотрением конечного опытного познания, Кант, напротив, ясно и определённо признал положительную бесконечность практического разума. и признал её в том смысле, что он приписывает воле способность определять самоё себя в всеобщем образе, то есть мыслью. Этой способностью воля несомненно обладает, и в высшей степени важно знать, что человек свободен лишь постольку, поскольку он обладает этой способностью и пользуется ею в своих действиях. Но этим признанием мы ещё не даём ответа на вопрос о содержании воли или практического разума. Если же говорят, что человек должен сделать содержанием своей воли добро, то точе же снова возникает вопрос о содержании этого содержания, то есть о его определённости. Одним лишь принципом согласия в воле с самой собою, равно как и одним лишь требованием исполнять долг ради самого долга, мы не сдвинемся с места. Параграф 55. С. Рефректирующей силе суждения приписывается принцип созерцающего рассудка. То есть рассудка, в котором особенное, являющееся случайным для всеобщего, для абстрактного тождества. не могущее быть выведенным из него, определяется самим этим всеобщим. Опыт дает нам его в произведениях искусства и органической природе. Примечание. Критика сил и суждения замечательна тем, что Кант в ней выразил представление и даже мысль об идее. Представление об интуитивном рассудке, внутренней целесообразности и так далее есть всеобщие мыслимые вместе с тем, как конкретные в самом себе. Только в этих представлениях кантовская философия обнаруживает себя спекулятивной. В идее прекрасного в искусстве, конкретного единства мысли и чувственного представления, многие, в особенности Шиллер, нашли выход из абстракции, разделяющую рассудка. Другие нашли этот выход в созерцании, сознании жизненности вообще, будь это природная или интеллектуальная жизненность. Правда произведения искусства равна, как и живая индивидуальность, ограничена в своём содержании. Однако в постулируемой им гармонии природы или необходимости с целью свободы, в мыслимой им как осуществленной конечной цели мира, Кант выдвигает идею широкую также и по своему содержанию. Однако леность мысли, как это можно назвать, доходя до этой высшей идеи, очень легко находит лазейку в «долженствовании». и вместо действительной реализации конечной цели цепко держится за раздельность понятия и реальности. Напротив, наличие живых организмов в природе и прекрасного в искусстве уже показывает действительность идеала даже чувству и созерцанию. Кантовские размышления об этих предметах могли бы послужить прекрасным введением, приучающим сознание мыслить и постигать конкретную идею. Параграф 56. Здесь выдвинута мысль об ином отношении между всеобщим рассудком и особенным созерцанием, чем то отношение, которое лежит в основании учения о теоретическом и практическом разуме. Но с этой мыслью всё же не соединяется уразумение того, что это отношение истинно и даже есть сама истина. Единство здесь наоборот берётся таким, каким оно осуществляется в конечных явлениях и обнаруживается в опыте. Этот опыт прежде всего дан в субъекте отчасти в гении, в способности производить эстетические идеи. То есть представления свободной силы воображения, служащие идеи, заставляющие нас мыслить, хотя их содержание и не выражено. и не может быть выражено в каком-нибудь понятии а счастье же в суждении вкуса чувстве согласия с озерцаний или представлений в их свободе с рассудком в его закономерности параграф 57 принцип рефлектирующей силы суждения определяется по отношению к живым созданиям природы как цель деятельное понятие как определенное внутри себя и определяющее всеобщее. Вместе с тем устраняется представление о внешней или конечной целесообразности, в которой цель есть лишь внешняя форма по отношению к средству и материалу, в каком она реализуется. Напротив, в живом существе цель есть в материи имманентное определение и деятельность. и все члены являются друг для друга одновременно и средством, и целью. Параграф 58. Хотя в такой идее устраняется устанавливаемое рассудком отношение между целью и средством, между субъективностью и объективностью, все же Кант в противоречии с этим объявляет цель причиной, которая существует и деятельна лишь как представление. То есть, как нечто субъективное, таким образом, определение цели объявляется им принципом оценки, принадлежащим лишь нашему рассудку. Примечание. Раз критическая философия пришла к выводу, что разум способен познавать лишь явления, то мы могли бы по крайней мере ожидать, что в отношении живой природы предоставляется выбор между двумя одинаково субъективными способами мысли. Согласно же изложению самого Канта, казалось бы, что мы даже обязаны познавать создание природы не только по категориям качества, причины и действия, сложности, составных частей и так далее. Если бы принцип внутренней целостсообразности был сохранён и развит в научном исследовании, то получился бы совершенно другой, высший способ рассмотрения. Параграф 59. Идея, развитая согласно этому принципу во всей своей неограниченной полноте, состояла бы в том, что определяемое разумом всеобщность, абсолютная конечная цель, добро осуществляется в мире, осуществляется именно неким третьим силой, которая сама устанавливает эту конечную цель и реализует её богом. Поэтому в боге, который есть абсолютная истина, находит своё разрешение и объявляется не самостоятельными и не истинными противоположности между всеобщностью и единичностью между субъективностью и объективностью. Параграф 60. Но добро, которое признаётся конечной целью мира, наперёд объявляется в кантовском учении лишь нашим добром, моральным законом нашего практического разума. Так что единство не идёт дальше согласия с состоянием мира и совершающихся в нём событий с нашей моральностью. Приводим собственные слова Канта в Критике силы суждений, страница 427. Конечная цель есть лишь понятие нашего практического разума и не может быть выведена из каких бы то ни было данных опыта. Для цели теоретической оценки природы или познания последней это понятие можно употреблять только для пользования практическим разумом, согласно моральным законам, и конечная цель творения составляет такое устройство мира, которая соответствует тому, что мы единственно только и можем определённо указать в соответствии с законами, а именно конечной целью нашего чистого практического разума, и только постольку, поскольку этот разум есть практический разум. Мы уже не говорим о том, что даже с этим ограничением, конечное цель добро есть неопределённая абстракция, и точно так же остаётся неопределённой абстракцией то, что согласно Канту есть долг. Далее Кант снова выдвигает против этой гармонии противоположность между субъективностью и объективностью, которая в содержании гармонии была уже объявлена неистинной. Так что гармония между долженствованием и действительностью определяется Кантом как лишь субъективная гармония, как такая гармония, которая лишь должна быть, то есть которая вместе с тем не обладает реальностью, как гармония, в которую верят, которой присуща лишь субъективная достоверность, а не истинность. то есть как гармония, которой не присуща соответствующей идее объективности. Если кажется, что это противоречие затушевывается тем, что осуществление идеи переносится во время в будущее, когда идея будет так же и существовать, то мы должны против этого сказать, что такое чувственное условие, как время, есть прямая противоположность разрешению противоречия, И соответствующие представления о сутка бесконечный прогресс есть непосредственно ничто не иное, как вечное повторение этого самого противоречия. Примечание. Можно ещё сделать одно общее замечание о выводе относительно природы познания, который получился из критической философии и сделался одним из предрассудков, то есть всеобщим убеждением нашего времени. В каждой дуалистической системе, особенно в кантовской, основной её недостаток обнаруживается в её непоследовательности, в том, что она соединяет то, что за минуту до этого она объявляла самостоятельным и следовательно несоединимым. Только что она объявляла соединённой истины, мы точь-в-точь же, затем она объявляет наоборот, что те два момента, которым она отказывала в самостоятельном существовании, так как она признавала их истинный соединение, истины и действительные лишь в их раздельности. Такому философствованию недостаёт простого сознания того, что постоянно возвращаясь от одного к другому, Оно объявляет неудовлетворительным каждое из этих отдельных определений. И недостаток его состоит просто в неспособности свести воедино две мысли. По форме имеется на лесо лишь две мысли. Кант был поэтому в высшей степени непоследователен, признавая с одной стороны, что рассудок познаёт лишь явление, и утверждая с другой, что познание есть нечто абсолютное. Абсолютное, так как он говорил, что познание не может идти далее явлений, что это естественный абсолютный предел человеческого знания. Создание природы ограничено, и они суть создания природы, лишь поскольку они ничего не знают об их общем пределе, поскольку их определенность есть лишь предел для нас, но не для них». Можно нечто знать и даже чувствовать как предел недостаток, лишь выходя вместе с тем за этот предел. Живые существа имеют перед неживыми существами преимущество чувства боли. Для них единичная определённость ощущается как нечто отрицательное, потому что они, как живые, имеют в себе всеобщность жизни, выходящую за пределы единичного. потому что они сохраняют себя в отрицании самих себя и чувствуют в себе существование этого противоречия. Это противоречие есть у них лишь постольку, поскольку оба момента, как общность их чувства жизни, так и отрицающий его единичность, находятся в одном субъекте. Предел недостаток познания определяется как предел недостаток лишь благодаря сравнению его с данной идеей всеобщего, идеи некоего целого и завершённого. Только недомыслием является поэтому непонимание того, что именно обозначение чего-нибудь как конечного или ограниченного содержит в себе доказательство действительной наличисти бесконечного. неограниченного. Непонимание того, что знание о границе может быть лишь постольку, поскольку по сю сторону в сознании существует неограниченное. Об этом результате познания можно прибавить еще одно замечание, а именно, что кантовская философия не могла оказать никакого влияния на научное исследование. Она оставляет совершенно неприкосновенными категории и метод обычного познания. Если научные произведения иногда начинаются положениями кантовской философии, то продолжение этих же произведений обнаруживает, что положения кантовской философии составляют лишь излишние украшения. Что излагалось бы то же самое эмпирическое содержание, если бы первые несколько страниц были опущены. Даже Ханбух Дерметрик германна начинается параграфами кантовской философии. В параграфе 8 даже выводится, что закон ритма необходимый должен быть первый объективным, второе формальным, третий определённым априори законом. Интересно сравнить с этими требованиями и следующими далее принципами причинности и взаимодействия трактовку самих стихотворных размеров. На неё эти формальные принципы не оказывают ни малейшего влияния. Если сравнить ближе кантовскую философию с метафизицирующим эмпиризмом, то мы увидим, что наивный эмпиризм, правда, твёрдо держится чувственного восприятия, но он вместе с тем допускает духовную действительность, сверхчувственный мир. каково бы ни было его содержание, каков бы ни был его источник. Мысль, фантазия или что-нибудь другое. Со стороны своей формы факты этого сверхчувственного мира, как и другие факты эмпирического знания, находят своё удостоверение во авторитете внешнего восприятия, в духовном авторитете. Но эмпиризм, рефлектирующий и делающий своим принципом последовательность, борется с таким дуализмом последнего высшего содержания и отрицает самостоятельность мыслящего начала и развивающегося в нём духовного мира. Материализм, натурализм представляет собою последовательную систему эмпиризма. Кантовская философия противопоставляет этому эмпиризму принцип мышления и свободы и примыкает к первому роду эмпиризма, нисколько не выходя за пределы его общего принципа. Одной стороной её дуализма остаётся мир восприятия и рефлектирующего о нём рассудка. Этот мир, правда, выдаётся за мир явлений. Это, однако, только название, формальное определение либо источник, содержание и способ рассмотрения остаются совершенно одинаковыми с эмпиризмом. Другую сторону дуализма напротив представляет собою самостоятельность постигающего себя мышления. Начало свободы, которое обще кантовской философии с прежней обычной метафизикой, но которое она лишает всякого содержания и не может вновь ей дать его. Это мышление, называемое здесь разумом, лишенное всякого определения, ставится выше всякого авторитета. Главное действие, оказанное кантовской философией, состояло в том, что она пробудила сознание абсолютно внутреннего характера разума, который благодаря своей абстрактности, хотя и ни во что не может развиться из себя и не может породить никаких определений, Никакого познания или нравственных законов всё же решительно отказывается допускать и признавать в себе что-либо носящее характер внешнего. Начало независимости разума, его абсолютной самостоятельности внутри себя должно отныне рассматриваться как всеобщий принцип философии, так же как одно из основных убеждений нашего времени. Прибавление первое К критической философии принадлежит та великая отрицательная заслуга, что она признала, что определения рассудка принадлежат области конечного и что движущаяся в их пределах познания не достигает истины. Но односторонность этой философии составляет то, что она видит конечность этих определений рассудка в том, что она не может быть виноват. что они принадлежат лишь нашему субъективному мышлению, для которого вещь в себе должна оставаться чем-то абсолютно потусторонним. На самом же деле конечность определений рассудка заключается не в их субъективности, а они сами по себе конечны. По Канту напротив, то, что мы мыслим ложно потому, что мы это мыслим. Другой недостаток кантовской философии нужно видеть в том, что она представляет собой лишь историческое описание мышления и голое перечисление моментов сознания. Это перечисление, хотя в главном и целом правильно, но в нём нет и речи о необходимости этих эмпирически найденных моментов. В качестве результата размышления о различных ступенях сознания кантовская философия выставляет положение, что содержание того, о чем мы знаем, есть лишь явление. С этим результатом следует согласиться постольку, поскольку конечное мышление, несомненно, имеет дело лишь с явлениями. Но этой ступенью познания оно еще не кончается, и существует еще более возвышенная область. которая однако остаётся для кантовской философии недоступной, потусторонней. Прибавление второе. В кантовской философии устанавливается лишь формально принцип, что мышление определяет себя из самого себя. А каким образом и как далеко происходит это самоопределение мышления, Кант ещё не показал. Фихте же напротив осознал этот недостаток кантовской философии, и выставив требование дедукции категорий, сделал вместе с тем попытку действительно дать таковую. Фихтовская философия делает я исходным пунктом философского развития, и категории должны получаться в результате его деятельности. Но я не выступает здесь как свободная спонтанная деятельность, так как оно рассматривается как побуждаемое к деятельности лишь внешним толчком. Я, согласно Фихте, реагирует на этот толчок, и лишь посредством этой реакции она достигает сознания самого себя. Природа толчка остается при этом непознанным внешним, и я есть всегда нечто обусловленное. которому противостоит некое другое. Таким образом, Фихте также не идёт дальше вывода кантовской философии, что лишь конечное познаваемо, между тем, как бесконечное превышает силы мысли. То, что у Канта называется вещью в себе, у Фихта называется внешним толчком. Это абстракция чего-то другого, чем я. определяется лишь как нечто отрицательное или как не я вообще. Я рассматривается при этом как находящееся в отношении к не я, благодаря которому только и вызывается его деятельность самоопределения. И именно вызывается таким образом, что я есть лишь непрерывная деятельность освобождения себя от толчка. При этом все же оно никогда не достигает действительного освобождения, так как с прекращением от толчка прекратилось бы само «я», бытие которого состоит лишь в его деятельности. Далее содержание, которое порождается деятельностью «я», ничем не отличается от обычного содержания опыта. И Фихте только прибавляет, что это содержание – Есть лишь явление.